соучастники. Из воспоминаний выживших узников становится ясно, что подчиненный Коха Мартин Зоммер был не только убийцей, но и садистом. Он забивал заключённых до смерти, душил их и умерщвлял с помощью инъекций, а также практиковал пытки, например, подвешивание на дереве, когда руки жертвы связывали за спиной. а затем поднимали вверх, пока её ступни не отрывались от земли. В таком положении жертву могли оставить на несколько часов и даже дней, часто с вывихами плечевых суставов. Недаром Зоммер получил кличку бухинвальский палач. Морген цитирует заключённого, который сказал: "Если по ту сторону есть ад, он не может быть хуже, чем камеры Зоммера". Зоммер утверждал, что комендант Кох ссылался на особое полномочие, предоставленное рейхсфюрером Гиммлером для тайных казней отдельных заключённых, в докладе о расследовании для суда СС Морген пишет. Он, Зоммер, заявляет, что верил в это и добросовестно выполнял приказы Коха, как полагается солдату, не спрашивая об их законности. Морген сомневается в честности такого заявления из-за секретности, в обстановке которой Зоммер убивал своих жертв. часто ночью с помощью инъекций яда заворачивая потом тела в одеяло. Однако отмечает Морген, многие врачи, принимавшие участие в казнях, тоже заявляли, что были уверены в законности этих действий, и твердолобый и неумный Зомер едва ли мог придерживаться других стандартов. Морген видит и другое смягчающее обстоятельство. В пользу Зомера говорит следующее: нельзя недооценивать тот факт, что годы работы в камерных помещениях с протягивающимися там варварскими наказаниями и выбиванием признаний, согласно показаниям Зоммера, порой он наносил более 2000 ударов в день, превратили его в чудовище. По мнению следователя, то есть Моргина, несмотря на некоторые сомнения относительно личности Зоммера, можно допустить, что находясь вне системы концентрационных лагерей и обладая свободой воли, он не продолжит действовать подобным образом. Что касается Вольдемара Ховина, Это был более тяжёлый случай. По словам заключённого, работавшего в лагерном лазарете санитаром, Ховен убивал от 90 до 100 заключённых в неделю, делая им смертельные инъекции. Он был подсудимым в Нюрнберге на врачебном процессе США против Карла Бранта. Его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорили к смерти через повешение. Но первое обвинение в убийстве было выдвинуто против Ховена Конрадом Моргином ещё во время войны. Ховен был колоритной фигурой. В начале 1920-х годов он уехал в Америку и добрался аж до Голливуда, где работал актёром массовки, получая по 500 долларов в неделю. В начале 1930-х годов Ховен перебрался в Париж, где Моргин счёл нужным упомянуть об этом в своём докладе. У него была связь с женщиной, подарившей ему золотой портсигар стоимостью 25.000 марок. Затем он вернулся домой во Фрайбург, где у родителей был частный санаторий. Когда умер его брат, директор по врачебной части, Ховен начал изучать медицину в университете Фрайбурга, куда Морген счёл нужным упомянуть и об этом. Ему пришлось дважды сдавать вступительные экзамены. Ховен не был хорошим врачом. Согласно докладу Моргена, Мнение старших врачей о его профессиональных знаниях и способностях крайне неблагоприятно. Поэтому Ховину приходилось просить об одолжениях начальства, главным образом коменданта Коха. Это не представляло для него сложности из-за учётом его учтивых манер, гибкости и беспринципности. Он смог добиться улучшения медицинского обслуживания в Бухенвальде всего лишь тем, что предоставил свободу действий наиболее способным врачам и медсёстрам из заключённых. Большую часть его докторской диссертации на самом деле также написали узники. Морген отмечает, что такое положение дел давало Ховину достаточно свободного времени для участия в тёмных делах лагеря. Корпусу контрразведки Морген написал своё первое впечатление от Ховина. Он произвёл на меня благоприятное впечатление, показался очень дружелюбным, приглашал заходить ещё. И я воспользовался его предложением, чтобы разобраться с некоторыми физическими недомоганиями. Я тогда испытывал сильную усталость и напряжение. Он был очаровательно дружелюбен и выразил готовность помочь даже больше, чем я мог рассчитывать. Он всё привёл в движение, достал мне глюкозу, что в то время было очень трудно, и так далее. Сперва это меня озадачило, и я спросил себя: хочет ли он что-то от меня? Но всё, что я смог бы сказать в первое время, Это что он желает быть в хороших отношениях со мной или, может быть, он просто был очень хорошим, готовым прийти на помощь врачам и человекам. Я спросил, может ли он показать мне свой госпиталь и операционную. Он сделал это тут же, и должен сказать, всё было в полном порядке. Попутно он отвёл меня на кухню и предложил лёгкий завтрак: стакан молока, белый хлеб и масло. Учитывая положение в Германии во время войны, это было необычно. На душе у меня стало очень тревожно. Этот парень пытается меня купить. Я несколько отдалился от него и начал присматриваться к нему более внимательно. Он, соответственно, удвоил свои усилия, а однажды вечером зашёл ко мне и внезапно без причины сказал мне, что убивает людей инъекциями фенола. Сначала я уставился на него и не мог произнести ни слова. Я не поверил своим ушам. Но я не проявил никаких эмоций, и он рассказал мне, как он это делал. Люди ничего не подозревали, не чувствовали боли. Конечно, я спросил себя, зачем он мне это рассказал? Именно мне. Ни один преступник не бывает глуп настолько, чтобы выдать себя судье. Поэтому сначала я ничего не ответил и попытался понять, какими могут быть его мотивы. Начнём с того, что он мог разыгрывать меня предполагая, что я устрою крупный скандал, а он затем признается, что это была выдумка. А может быть, ему приказали сказать мне это, и сам он к этому отношения не имел. Я терялся в догадках. Поскольку у меня уже были кое-какие подозрения, я склонялся к тому, чтобы допустить, что за всем этим стояла опасная затея, правда, я ещё не мог понять, какая именно. Я уже говорил, что концентрационный лагерь был опасным местом, для судей. Через несколько дней Бухенвальд посетил принц Вальдок, и Морген навестил его о том, что возможно заключённых здесь убивают при помощи инъекций. Когда они стали расспрашивать Ховина, тот заявил, что ничего об этом не знает. Я смотрел на Ховина широко раскрытыми глазами. Этот парень даже не покраснел, хотя сам рассказал мне это всего пару дней назад. Среди жертв Ховина, согласно обвинительному заключению Моргина, был русский белоемигрант, генерал Кушнер-Кушнарёв, случай, который иллюстрирует внутреннюю политику в лагере. Как белоемигрант, Кушнер-Кушнарёв был ярым противником большевиков. Моргин описывает его как ненавистника коммунистов, и поэтому работал шпионом Коха в группировке заключённых коммунистов, так называемых политических Ховин изолировал Кушнир-Кушнарёва в лазарете, затем убил и отправил тело в крематории в мешке. Будучи допрошен моргином, он заявил, что ему приказали убить Кушнир-Кушнарёва за то, что тот слишком много знал о массовом расстреле русских комиссаров в лагере. Скоро мы перейдём к этому инциденту. В подтверждение сказанного Ховиным, один свидетель заявил, что слышал, как Кох сказал по поводу Кушнир-Кушнарёва: "Эта птица должна исчезнуть". Морген в это не поверил. Он утверждал, что Кушнир-Кушнарёв был слишком ценным шпионом для Коха. Можно было рассчитывать на то, что он не разгласит тайну расстрелов, поскольку был антикоммунистом и должен был радоваться тому, что советских комиссаров расстреляли. Даже если бы Кох захотел, чтобы Кушнир-Кушнарёва убили, он мог устроить это, не помещая его в карантин, с последующим выносом тела в мешке. Поэтому Морген пришёл к заключению, что Ховен действовал самостоятельно и совсем по другим причинам. Согласно Моргену, Кушнер-Кушнарёв стал бельмом на глазу Ховена, который поддерживал политических. Правой рукой Ховена был один из их лидеров, бывший социалист Креммер, и некомпетентность Ховена как врача сделала его крайне зависимым от помощи таких заключённых, как Креммер. Во многом благодаря им в лагере удавалось предотвращать эпидемии. Будучи зависимым от политических, Ховин делал для них всё, что мог. Когда после войны Ховина судили, он пытался оправдать свои убийства, которые он признал, тем, что эти жертвы были предателями, и из-за них могло погибнуть ещё больше людей. Политические руководили в лагере подпольным сопротивлением, которое представляло интересы всех заключённых. Следовательно, как враг политических кушнер-кушнарёв, в глазах Ховина мог считаться предателем. Ховин подозревал, что измена Кушнир-Кушнарёва дошла до соучастия в убийстве Кремера и Пайкса. Поэтому Кушнир-Кушнарёв мешал Ховину, и в конечном счёте от него осталось только имя в обвинительном заключении по делу Ховина. Самый сложный эпизод в докладе Моргина о Ховине представляет убийство заключённых Фройдомана и Мая. Этот эпизод достоин рассмотрения, поскольку он показывает отношение Моргина к одной из наиболее зловещих практик администрации конслагера. к использованию заключённых при проведении медицинских экспериментов. Фройдмана и Май входили в команду, работавшую за пределами лагеря в Кведлинбурге под началом гауптшарфюрера Бланка. Рядом находилась птицеферма. С фермы стали пропадать куры, и хозяин обратился в криминальную полицию. В ходе расследования был обнаружен мотоцикл Фройдмана, припаркованный возле дома одной особы женского пола. Та признала, что Фройдеман часто проводил с ней ночи, принося в подарок домашнюю птицу. Однако прежде чем расследование в отношении Фройдемана завершилось, команда была отозвана в Бухенвальд. Бланк испугался, что следствие по делу Фройдемана приведёт к нему. В дальнейшем выяснилось, что в Кведлинбурге он позволял своим фаворитам заключённым общаться с гражданскими, воровать корм, зерно и бензин, а также участвовать в его кутежах и оргиях. Иными словами, Бланку стоило опасаться показаний Фройдмана и Мая, поэтому он заручился поддержкой Ховена в их ликвидации. Ховен поместил Фройдмана и Мая в 46-й блок, изолятор для тифозных больных и места медицинских экспериментов. С этого места в докладе Морген переключается на методику медицинских экспериментов. После определённого периода наблюдения заключённые получают прививку исследуемой вакцины. Затем их заражают настоящим патогеном тифа. И наблюдают за эффективностью этой прививки. Бактериальные культуры, штаммы имеют разную эффективность, называемую вирулентностью в разное время. Чтобы определить вирулентность, каждый раз вместе с только что описанным экспериментом проводится эксперимент контрольной группы. Группа заключённых не получает прививку и заражается патогеном вместе с другими заключёнными. Заболевшие тифозные больные получают самое полное лечение, им дают все те медикаменты, которая предполагается использовать в армейских госпиталях, особенно кардиальные лекарства. Они получают сестринский уход, специальную диету, поскольку изучение эффективности новой вакцины проводится для лечения таким же образом в госпиталях армии и СС. Поскольку институт изучения тифа и вирусов в Бухенвальде, возглавляемый штурмбанфюрером СС доктором Гингом, создаёт новые вакцины или значительно содействует их разработке, Понятен профессиональный интерес к сохранению как можно более низкого уровня смертности в экспериментальной группе, поскольку от этого зависит установление практической ценности сыворотки. В своём свидетельстве для врачебного процесса Морген пространно рассуждает о сострадании, которое проявлял доктор Динк к испытуемым. Доктор Динк, несмотря на свою убеждённость в важности и необходимости этих экспериментов, И свойственный ему цинизм и сарказм снова и снова выражал глубокое человеческое сочувствие жертвам, которые были при этом неизбежны. Даже сейчас я вижу доктора Динга, сидящего передо мной, говорящего с искренней скорбью о высокой смертности, особенно среди контрольных испытуемых в его экспериментальной группе. Наследствие в корпусе контрразведки морг и оправдывает такие эксперименты как обычную процедуру в медицинских исследованиях. В этом нет ничего необычного. Наука делала это веками. Следователь спрашивает: "С живыми подопытными?" "Да, конечно. Как ещё можно испытать новое лекарство или вакцину, если не на живых людях? Конечно, сначала их проверяют на разных животных, но под конец их надо проверить также и на людях. Нельзя исходить из предрассудка, что эти эксперименты придумывались и проводились, чтобы пытать, а в конечном счёте убивать людей. Напротив, люди, ставившие их, были специалистами, которые пытались изучать эпидемии во благо людей. На самом деле это были эксперименты в интересах человечества и по большому счёту также в интересах самих заключённых. Хотя Морген считал такие эксперименты ценными, он всё же был обеспокоен тем, что их проведение в Бухенвальде омрачалось борьбой заключённых, влиявшей на отбор испытуемых. Есть сильное подозрение, что из-за вражды между так называемыми зелёными и красными, то есть между уголовными и политическими, обе партии путём интриг часто добивались того, чтобы ненавистных противников вносили в список лиц, отобранных для тифозных экспериментов, чтобы уничтожить их под таким прикрытием. Морген принял меры к тому, чтобы с помощью службы криминальной полиции изпытуемых отбирали только из числа серьёзных преступников, находившихся в лагере. Таким образом, поправки Моргина не были направлены на то, чтобы предотвратить использование процесса отбора как средства воздействия на отдельных жертв. Вместо этого их целью было изменение принципа отбора, чтобы вред от эксперимента причинялся тем, кто этого, по мнению Моргина, заслуживал. Поэтому, когда доктор Ховен включил Фройдемана и Майя в эксперимент Стифама, он действовал по схеме, которая была Моргену знакома, и Морген попытался ему помешать. К несчастью для Хована, его затея не удалась. Фройдману привели патоген, но оказалось, что прививка входила в неактивную серию и не приводила к болезни испытуемого. Тем временем Бланк оказался под следствием из-за невыполнения служебных обязанностей, и для дела потребовались показания Фройдмана. Когда об этой ситуации узнал комендант Пистер, Он запретил использовать Фройдомана в экспериментах, поскольку тот должен был выступить в качестве свидетеля, но Ховен солгал Пистору, сказав, что Фройдоман не может свидетельствовать, поскольку, возможно, смертельно болен. Затем Ховен перевёл Фройдомана и Майя из 46-го блока в госпиталь, где убил обоих с помощью инъекции фенола. Когда об этих убийствах сообщили Бланку, он подарил Ховену бутылку шнапса. Сначала Морген взял показания против Ховена у Бухенвальдского гауптшарфführera по фамилии Кёллер. Затем он выехал в Кассель, чтобы получить ордер на арест Ховена. Когда он находился в кабинете главного судьи Вернера Паульмана, зазвонил телефон. Из Бухенвальда сообщили, что Кёллер предпринял попытку самоубийства. Почти сразу же телефон зазвонил опять. Из Бухенвальда звонили с уточнением: Кёллер был отравлен. Морген Обзвонил университеты Ены и Лейпцига в поисках специалистов, которые могли бы спасти Кюллера, а затем вернулся в Бухенвальд. Пациент лежал похожий на тень. Морген спросил его: "Вы пытались покончить с собой?" Силу Кюллера хватило только на то, чтобы прошептать: "Такое мне и в голову не пришло бы". К несчастью, в результате отравления Кюллер лишился памяти. Он не мог вспомнить ничего из того, что произошло между полуднем пятницы и вечером субботы, когда он обнаружил себя привязанным к каталке. Морген безуспешно попытался оживить память Кёллера, но тот уже был при смерти. Морген связался с Гестапо и арестовал Ховена. Согласно Ойгену Когану, гузнику Бухенвальда, который работал канцелеристом в госпитале, после этого Морген провёл смертельно опасный медицинский эксперимент, чтобы определить яд. убивший кюлера. Установить, какой именно состав использовался, не удалось, и члены СС-евской следственной группы, майор СС Георг Конрад Морген и капитан СС Вейнер, в присутствии дежурных офицеров провели небольшой эксперимент в 46-м блоке. Они накормили четверых русских военнопленных супом, в который добавили разные алкалоиды. Поскольку от последствий эти люди не умерли, их затем отравили газом в крематории. По поводу этого эксперимента Коган свидетельствовал на врачебном процессе в Нюрнберге. Тогда же Морген под присягой дал показания, которые категорически оспаривали свидетельство Когана. Испытуемые были не военнопленными, сказал он, а русскими добровольцами, которые служили в немецкой армии и совершили тяжкие преступления. Они находились в арестном бункере Бухенвальда в ожидании казни, поскольку были осуждены и приговорены к смерти. Что ещё более важно, добавил Морген, целью эксперимента было не отравить испытуемых, а показать, что эта комбинация препаратов не могла привести к отравлению. Давая показания по этому делу суду в Батхомбурге в августе 1950 года, Коган отказался от наиболее серьёзных составляющих обвинения. Ковен признался в убийстве Фройдемана и Майя, но представил длинные и сложные объяснения в свою защиту. Он заявил, что внёс Фройдомана в список испытуемых, будучи уверенным, что тот был опасным преступником, и не зная о его роли в деле против Бланка. Затем он узнал о событиях в Кведлинбурге и рассудил, что раскрытие этих инцидентов в суде привело бы к скандалу, который тогда, в четвёртый год войны, был недопустим. Он почувствовал обязанность предотвратить такой скандал, и всё, что ему оставалось, это убить Фройдомана и Майя. Примерно таковы были объяснения Ховена. В своём докладе для судебного управления СС Морген сообщил, что объективных фактов по делу было достаточно, чтобы осудить Ховена, независимо от того, верны его показания или нет. И с этого момента его доклад пронизывает чувство глубокого возмущения. Повторюсь, доктор Хован присвоил себе право в интересах государственной безопасности утаивать от полномочных органов сведения о политически значимых событиях. Он до самого конца действовал в нарушение чёткого приказа своего коменданта и убил свидетелей, чтобы выгородить главного преступника Бланка. Его действия представляют собой воинское неподчинение самого тяжкого типа, подрыв воинской дисциплины и субординации. Более того, это посягательство на политическое руководство Рейха путём создания помех работе государственного учреждения, а именно разведывательной службы в лице Главного управления имперской безопасности. Наконец, это атака на уголовное правосудие с целью не дать ему раскрыть тяжкое преступление и привлечь виновного к ответственности. Покушение на жизнь здесь наименьшее из преступлений, как объективно, так и с учётом субъективного умонастроения преступника. Эта тройная атака на военную организацию, полицию безопасности и правосудие есть бунт со стороны преступника против государственных учреждений и органов, которые необходимы для существования организованного национального сообщества. Далее Морген продолжает Никакое государство не может позволить одному из своих граждан самовольно назначить себя хозяином жизни и смерти, присваивать себе абсолютную власть и самостоятельно решать, исходя из якобы государственных соображений, что должно и позволено делать. Особенно это относится к национал-социалистическому фюрерскому государству и в первую очередь к человеку, находящемуся на военной службе. С неисходительной отношением к таким преступным мотивам в какой бы то ни было форме может привести к краху. Вывод Моргенна таков: Ховен должен быть наказан за подрыв государства, а не за то, что он убивал больных. Тут Морген взывает к нацистской идеологии, что для него редкий случай. Выражения вроде национал-социалистическое фюрерское государство почти никогда не встречаются в его сохранившихся бумагах. Два других исключения: Эта книга о военной пропаганде и статья о преступнике-коррупционере. Обе были написаны для широкой аудитории и поэтому требовали реверансов в сторону национал-социализма, чтобы Морген на самом деле о нём не думал. Выступая на Освенцимском процессе во Франкфурте, Морген сказал, что таким образом он хотел предотвратить вмешательство сверху, учитывая страх своего начальства перед покушениями на его полномочия. И данное обращение к власти Гитлера Представленное выражением фюррское государство появляется на предпоследней странице доклада Моргина о преступлениях Ховина, что можно считать эффектной концовкой. Возможно также, что этот пассаж учитывал и склонности высших должностных лиц. Следственный отчёт Моргина заканчивается оценкой личности Ховина на пяти страницах, где говорится о его вменяемости. Коллега Моргина, советник по уголовным делам Вейнер Задал относительно доктора Ховина вопрос: он слабоумен или преступен? И выбрал первое. Но Моргенс этим не согласился. Он считал, что Ховин лишь притворялся слабоумным, чтобы вызвать сомнение в его способности отвечать за свои преступления. Даже с учётом сниженных требований военного времени, утверждал Морген, получение медицинского диплома и работа врачом требуют хотя бы крупицы ума. И поэтому Ховен не может быть оправдан по причине невменяемости, а значит, его следует считать виновным наряду с Зоммером и Кохом. Это обвинение демонстрирует приверженность Моргона как закону, так и кодексу чести СС. С одной стороны, он обвиняет Коха, Зоммера и Ховена в убийстве согласно существующим статьям гражданского уголовного кодекса, а с другой стороны, обвиняет также Коха в воинском неподчинении. и своё обвинение заканчивает такими словами. Кох руководил упомянутыми ранее концентрационными лагерями не только вопреки приказам, но также способами несовместимыми со всеми нормами морали. Таким образом, он использует параграф 92 военного уголовного кодекса, чтобы привнести моральные нормы СС в закон, но это извечные моральные нормы, соблюдение которых он приписывает СС, а не расовые. или идейное представление Гиммлера